Глава 7. Прошла неделя, а ни одного кандидата на горизонте. Я думала, вы подстроите встречу с нужным мужчиной. А что происходит? Я танцевала, меня раскатали по массажному столу и собрали обратно. Но что дальше? Где мы жених? За спиной Лизы в офисе стояли два амбала. Сцепив руки в замок и глядя на нее, как на мушку. Я в который раз поблагодарила подругу за то, что она стоит на баррикадах вместо меня. Выдержать такое давление от мужчины спокойно работать мне стоило бы половины нервов. Иногда самая важная работа не видна на поверхности. Хотите сказать, что собирали портфолио кандидатов? Чтобы подобрать идеального мужчину для вас, нужно сначала узнать вас, не правда ли? В этом причина, что мне отказали сменить болтливую массажистку. Именно. Этой болтливой массажисткой была я. Ну а как же иначе узнать о клиенте? Приходится работать в полевых условиях под прикрытием. Вам интересно, какой портрет мы создали? Нет, просто дайте мне терпеливого мужчину. Если бы было так просто. Да и не в моих принципах было просто идти к результату без оглядки на ментальное здоровье клиентки. Все равно это рано или поздно олопнется. Как выяснилось, даже альфонсы не выдерживает рядом с Анастасией. Она пробовала всех и спокойно говорила о своих неудачах. И тут два варианта. Либо она действительно ничего не таит, либо прячет самое важное под показной откровенностью. Анастасия мне напоминала заключенного на долгий срок. Из-за тактильного голода люди, чью свободу ограничивали одиночеством камер, говорили, что их желание дотронуться до другого человека так же сильно, как и выйти на свободу. Вам нужно подготовиться к появлению самого лучшего мужчины в вашей жизни. К вам на время приедет массажное кресло. Оно особое. Программа массажа разработана именно нами. Это что-то новенькое. Особые технологии, говорите? Заинтересовалась Анастасия. Говорить ей открыто, что наше тело при прикосновениях посылает сигнал в мозг, который утоляет этот голод, было бесполезно. С этой клиенткой приходилось сочинять легенды и подавать все с флером таинственности. «Да, у нас особые разработки. Есть еще одна, но не для всех». Лиза сделала паузу, как я просила, и Настя вытянулась от интереса. «Я не все. Что там?» «Надеюсь, нам удастся взять анализ на уровень гормонов. Если гормон тревожности и стресса кортизол у нее повышен, то это многое объяснит и облегчит работу». «Софа, это тебе!» Лиза вошла в офис с конвертом. Я только закончила разговор с клиникой, в которой устроила истерику Анастасия, отказавшись в последний момент сдавать анализы. «Ах, кортизол, похоже, в этой барышне ты зашкаливаешь, даже на глаз видно». Я тяжело вздохнула и повернулась к подруге. «Если это деньги, то мне нравится начало нового дня. Если это счета, то будь строгом не порти настроение, оставь на вечер». Лиза захлопала конвертом по ладони, и я по звуку определила, что там не больше двух листов А4. сложенных в несколько раз, ну или два плотных листа. А лицо у Лизы такое загадочное, что меня взяло любопытство. Я подняла брови вверх и ждала. Ни то, ни другое. Я заглянула внутрь, потому что уж больно любопытен отправитель. Кто это? Почему-то подумалось о прошлом. Иван, гуру любви, обрадовала меня и огорчила одновременно Лиза. С одной стороны, хорошо, что я ошиблась, и этот не тот настойчивый тип с прошлого осадного года. С другой Ваню я тоже не ждала. Я вообще не хотела иметь ничего общего с мужским полом. И что же он прислал? Купон на сеанс психотерапии. Мой голос заскрепил сарказмом. «Ни за что не догадаешься. Билеты в джаз-клуб». Достала плотные прямоугольники Лиза. «Думает, что с ним куда-то пойду?» Тут же напряглась я. Вот эти все подкаты я пересекала на корню. «Нет, написано, что это нам с тобой. Ну как, сходим развеяться?» как раз сегодня вечером. Я не поверила своим ушам. Только мы или рядом окажется этот Ваня? Не знаю, вот и посмотрим, пожала плечами Лиза. Тогда не пойду. Я села на стул так резко, что чуть не отбила попу. Софа, тебе надо развеяться. Посмотри, как тебя это Настя довела. Ты бледнее по белке. Тем более скажи, вот ты была в джаз-клубе? Ничего не понимаю в джазе. Знаю только, что там играет саксофон. Вроде. Вот сказала и засомневалась. Лиза покачала головой. «Я тебе не подскажу, как ты там говоришь вечно. Надо расширять горизонты, так что давай». ну я не в платье, я посмотрела на свои брюки с завышенной талией бежевого цвета и шоколадную блузку с коротким рукавом. «Хватит искать отговорки, это небольшой театр». Лиза показала на свою офисную юбку и веселую блузку в лисичку. Тем же вечером я с удивлением обнаружила, что нас провели за столик неподалеку от сцены, за которым было только два удобных кресла. А это значило, что Вани в спутниках сегодня не будет. Отлично. Персонал порадовал неформальной одеждой и татуировками на коже, обстановка в стиле лофт, тяжелые шторы фоном и публика в совершенно разнообразной одежде. Приглушенный свет располагал к расслаблению. Вино было отменным, а сырная тарелка вкусной во всех четырех видах сыра. Я расслабилась, и когда вышел на сцену квартет музыкантов, не сразу посмотрела на их лица. А когда остановила взгляд на саксофонисте, то не смогла больше отвести глаза. «И чтец, и жнете, и на дуде, и грец!» – тихо прошептала Лиза. А я продолжала во все глаза смотреть на Ваню с саксофоном в руках. Ваня заиграл, а я будто оказалась в другой вселенной. В мире, где этот мужчина совсем не гуру любви, а лидер квартета. где он смуглыми пальцами показывает музыкантам ритм, а сам выдыхает душу через саксофон. Я почему-то думала, чтобы играть на этом инструменте нужна огромного объема грудная клетка. А еще что, музыкант непременно раздувает щеки и становится похожим на одуванчик из мультика. Помните? Я так и замерла, ожидая, как лицо Вани разнесет воздухом, но все случилось совсем не так. Лоб весь напрягся, пошел линиями морщин. а на висках проявились вены. Мелодия смело разлилась по залу, подхваченные ритмом барабанов, гитары и фортепиано. Посетители отставили от себя блюда и напитки, чтобы показать уважение артистам и насладиться их творчеством. Постепенно столики один за другим будто пропадали из моего видения. Остались только сцена и мы с Лизой. Ваня чуть наклонялся с инструментом то вперед, то назад, сгибал колени и даже отбивал ритм ногой, заставляя вздыбливаться ковер на сцене. капли пота засверкали на лбу, и лишь они говорили о том, сколько усилий он прикладывает, чтобы околдовать всех вокруг. Пальцы нажимали на кнопки саксофона, бегали по ним так играючи легко, что, казалось, любой сможет выйти на сцену и сыграть. Эта легкость передавалась и в музыке, что незаметно пленила. Прошел час, объявили пятнадцатиминутный перерыв, а я таки осталась неподвижна. «Это было круто!» — Лиза повернулась ко мне, поднимая я бокал. «Что скажешь?» «Не думала, что мне понравится джаз», — прочистила горло я. Ваня как раз ходил со сцены и едва на меня посмотрел, зато раскланялся с соседним столиком. «Что это? Между вами пробежала черная кошка?» Я молча поднесла бокал ко рту, прикрывая лицо. Не хотела, чтобы Лиза видела мою недовольную гримасу. Только себе признала, что мне совсем не понравилась разница приветствий. Второй заход квартета омрачился моим плохим настроением. И уже музыка была не такая завораживающая, и то, как Ваня отбивала ритм, начинало раздражать. Даже вино потеряло вкус. Квартет сорвал овации, низко поклонился зрителям, а я цепко наблюдала за Ваней, посмотрит на меня хоть раз. Ваня все же посмотрел на меня, и я сказала про себя. Вот так-то, да. Правда, уделил он внимание мне только тогда, когда поставил саксофон за кулисы и вышел снова. Я работаю с ментальным, и он тоже. Конечно, у меня закрались подозрения. Уж не специально ли он подпитывает мой интерес методом кнута и пряника? Я без цветов вырвалась у меня, когда Ваня подошел к нашему с Лизой столику. Тогда с тебя ужин, парировал гору любви. Неожиданно. Я даже не нашлась, что ответить, и не была уверена, что хочу отказать. Вспомнила, мне срочно нужно позвонить. Лиза вскочила на ноги так, будто ее туфли превратились в сапоги-скороходы. Миг, и она уже стучит ими по ступенькам, спускаясь на первый этаж. Ваня с улыбкой отодвинул стул от столика, но сел от меня как можно дальше. Избегает меня, зная о моей особенности восприятия мужчин. Или просто не хочет быть ближе. Скорее всего, первые. раз угостить его ужином. «Заказывай, ни в чем себе не отказывай». Я протянула ему меню. «Здесь же не страшно, спокойно и уютно. Пусть ест, с меня не убудет». «Не здесь. Кто же угощает ужином на рабочем месте?» Ваня улыбнулся, и в темных-темных глазах сверкнула добрая насмешка. «Ты здесь работаешь? Разве не творишь?» «А ты не заметила? Только что выступала, и творчество тоже работа». «А, точно, я видел, как ты смотрела на гитариста». Ваня закрыл меню, оставив меня в недоумении. «Хоть у не помню, как выглядел этот гитарист. Одну рубашку со странным покроем помню, но не признаюсь ни за что». «Ты заметил? А я думала, только на соседний столик смотрел». Вырвалась колкость у меня. «Зачем я это сказала? Кто за язык тянул? Выдала себя с головой. Ревнуешь?» — Ваня подглядела из-за меню. «Не больше, чем ты». Я театрально закатила глаза. А я ревную. Гуру любви закрыл меню и прямо посмотрел на меня. Я застыла, удивлённо глядя на мужчину. И дело на рассмеялось спустя несколько секунд. Мои ха-ха-ха звучали, как скрижет ржавого металла. Подкол защитен. Конечно же, это была шутка с его стороны. Какая ревность. Вот и хорошо. А теперь пойдём? Ваня стал Лиза? Я оглянулась по сторонам. Я уже согласилась на ужин, пусть и не думала, что не здесь, поздно отступать. Присоединиться, немаленькая. «И где тебя отужинать?» – я поправила сумочку на плече. «Здесь недалеко есть неплохой ресторанчик, там очень интересный контингент. Посмотришь?» Ваня легко улыбнулся и пошел на выход, не дожидаясь моего ответа. «Наверное, если бы не сегодняшнее неожиданное выступление Вани с саксофоном, я никогда бы не согласилась». Но мне было так интересно, как же он пришел к такому творческому выходу и что с этим связано. Может, мне тоже пора так спускать пар? Вот только я бы села за барабаны Гуру любви чем-то напоминал мне орешек. Сейчас его скорлупка чуть треснула, и мне не терпело заглянуть внутрь и узнать, что же там скрывается внутри. Какой он на самом деле? Что еще умеет? «Срочно надо бежать, поговорите без меня». Именно настолько была безжалостна ко мне Лиза сегодня, отправляя сообщение. «Мы одни?» – догадался Ваня, будто знал, что пришло мне на телефон. «А ты не удивлен?» – протянула я подозрительно. Хотя что удивляться, как только я увидела дым из-под каблуков Лизы, я подсознательно поняла, что она предательски сбежит. Так и получилось. Знаешь, когда я был на грани разорения, то пошел работать с гадалом. Неожиданно огорошил меня гуру любви. «Кем?» – я даже до уха дотронулась. «Гадалок, знаешь?» Ваня шел по улице с легкой улыбкой и не менее легкой походкой. Я кивнула, старательно регулируя расстояние между нами, но плотный людской поток то и дело сталкивал наши плечи. Я прислушалась к себе. а Паник, а ты там спишь, что ли?» Никаких нервов. «Вот, а я был гадалом, понимаешь?» – гордо сообщил ване «Но зачем?» Звучит, как бред, я встряхнула головой. Коучи наводнили все пространство своими бестолковыми тренингами настолько, что люди стали больше верить бабкам со светящимся шаром, чем дипломированным специалистам. Новых клиентов практически не было, и я решил, была не была. Организовал себе что-то вроде гадальной палатки, нацепил парик, развесил всякие ловушки для снов, амулеты, в общем, создал обстановку. Даже фото сохранил. Хочешь посмотреть? Он достал телефон, чуть отошел в сторонку и призывно им помахал. Я размышляла всего секунду. «Еще спрашиваешь, конечно, хочу». От вида Вани в парике и в длинной юбке на фото я просто-то прыснула со смеху. Моя щека задела его плечо, и я отодвинулась. Что-то я непозволительно близко, тревожно рядом. «Паника, ты где?» Похоже, тоже смеется над видом Гадала. «Ты меня разыгрываешь? Ты просто не мог так принимать клиентов. Я уверенно зашагала дальше по тротуару, не имея ни малейшего понятия, куда мы идем. «А ты же по уху работаешь? Через проводника Лизу? А я вот сам себе гадал проводник. Как тебе?» Ваня показал двумя руками на себя, широко раздувая грудную клетку. «Убийственно, но я тебе не верю». Я быстро повернулась к мужчине и отвернулась вновь. «Кого он дурит?» «Мы сейчас как раз идем в заведение, которое содержит моя клиентка». Она зашла к Гадалу на огонёк одной из первых. «Это был самый интересный случай из практики, и я жалею, что не могу тебе рассказать», – дразнил меня гору любви. «Интриган», – фыркнула я. «Ни капли», – фыркнул в ответ Ване. «Ты её подкупил сегодня не первое апреля», – настаивала я. «Думаешь, это единственное доказательство моей деятельности?» «Да я там три недели промышлял», – приостанился на ходу мужчина. «А потом что?» – не успокаивалась «Я…» Набрал клиентскую базу так, что ломилась. А ты как думаешь, почему я скинул тебя с первого места личностных коучей?» Коварная улыбка появилась на лице гуру любви. Захотелось махнуть перед носом мухобойкой, чтобы немного спустить его с небес на землю. По-больному топчется же. Ну уж точно не благодаря Гадалу. Именно, благодаря ему, родному. Ваня открыл передо мной дверь заведения, и я неуверенно зашла в полутьму. «Добро пожаловать в ресторан на ощупь. Ваш ужин еще никогда не был так непредсказуем». Поприветствовали нас в холле и показали две черные ленты, лежащие в руках. «Позволите?» – спросили милые девушки. Мои щеки все еще болели от смеха, поэтому я просто не успел испугаться, когда Ваня вдруг сам взял у девушки полоску ткани и повязал на моих глазах. «Не переживай, я с тобой. Тебя тут никто не обидит, иначе я уйду из профессии». Викинги клянутся молотом Тора, вороном Одина, пираты кодексом чести, а гадал, похоже, клялся своим призванием. Но как же тогда оправдать то, что он вдруг коснулся моих губ своими и продолжил шуршать лентой, как ни в чем не бывало? Не показалось? Да не может быть. Или все же?»